Глава одиннадцатая. Об изысканных манерах и настоящей любви. Людвиг Бастельеру. «Не один, а с супругой, Ваше Величество». Кузен поперхнулся всем тем, что собирался высказать Людвигу на тему отвратительного поведения и самого Людвига, и его студентов, и всей академии, а заодно ветра, рек и звезд на небе. Иногда на Гельмута находила, но в присутствии Ирины тут же проходила, и Кузен становился идеально галантным кавалером. Сплошное очарование. Или разочарование, ведь на Рину Бастельера королевское обаяние совершенно не действовало. «Мне никогда не нравился Леонардо Ди Каприо», — объяснила она свою устойчивость королевским ухаживаниям. Людвигу этот актер из «Чужого мира» тоже не слишком понравился. Но вообще он предпочитал думать, что Рина просто-напросто слишком любит его, своего супруга, чтобы очароваться Гельмотом. «Рина, моя дорогая сестра, счастлив встречи!» Заворковал Гельмут, целуя затянутую в перчатку ручку. «Вы так редко бываете у нас, право. Мы скучаем!» «Я тоже скучаю, Ваше Величество!» Ласково улыбнулась Рина. «Но герцогине Бастельера не подобает появляться во дворце одной, а мой обожаемый супруг так занят государственными делами, что я уже начинаю забывать, как он выглядит!» «Хм, не так уж он и занят», — возразил Гельмут, слегка порозовев. «Ну не чудо ли? Вряд ли кто-то ещё способен смутить августейшего кузена!» «Уж не хотите ли вы сказать, Ваше Величество, что мой дорогой супруг не приходит домой ночевать не по причине важных государственных дел, порученных лично Вашим Величеством?» ирина сделала большие несясные глаза. «Хм, э, дорогая ирина вы ещё не знакомы с Леди Хобстон?» Неизящно прикрылся он очаровательной иютной бриткой. «Леди Элиза обучается в академии вместе с книжной Волковой». «Рада знакомству», — присела в безупречном реверансе леди. «На вкус Людвига чуть-чуть слишком строго одетая для оперы и чуть-чуть слишком скромная. Этакая серая самочка-павлина. «Очень приятно, дорогая», — откликнулась Ирина с любопытством, оглядывая леди. «Вы дочь лорда Гарльда?» «Он много рассказывал о вас». Людвиг с некоторым удивлением глянул на супругу. «Она знакома с Хобстоном-старшим?» «Как? Когда?» И только усадив Рину в королевской ложе, по правую руку Гельмута, по левую расположилась леди Хобстон, чуть не хлопнул себя по лбу заработался. Как он мог забыть, что отец Рины, учёный-генетик из другого мира, участвует в строго засекреченных исследованиях Хобстана и Курта? Арина, разумеется, им помогает и, ровным счётом, ничего о своей работе не рассказывает, потому что ему просто-напросто некогда с ней толком поговорить. Как удачно, что он хотя бы сегодня успел в оперу. Они с Риной не выходили никуда месяц, а кажется, что целый год. Воспользовавшись тем, что в зале погас свет, Людвиг наплевал на этикет, взял жену за руку и сжал одновременно накрывая их двоих звуковым барьером с односторонней проницаемостью, чтобы они слышали всё, а их никто. «Я что-нибудь придумаю с этой проклятой работой. Обещаю», — сказал он и на всякий случай покосился на Гельмута. Тот, по счастью, был всецело поглощён оперой и внезапно тихой беседой с леди Хобстон под таким же звуковым барьером. «Не волнуйся, я всё понимаю. Просто, ну, я бы с удовольствием помогла тебе, если бы знала, как». «Вообще-то...» Он склонился к её ушку, касаясь дыханием, ощущая губами завитки её волос. «Ты работаешь с Куртом, значит, тебе нужно знать». Под ангельское пение Доны Кабалас. он вкратце рассказал жене о ситуации с Книжной Волковой, возможным заговором в АМН и попытками подставить доктора Курта. «Честно говоря, я не совсем ему доверяю. Как думаешь, он может снова взяться за старое? Он же не идиот», — покачала глава Ирина. «У него в двух проектах намечается прорыв — рисковать великими открытиями ради... «Да ради чего, Люци? У него сейчас есть абсолютно всё, что он хочет, кроме времени. Ему не до заговоров. Ему бы нормального помощника, которому можно доверить административную часть, чтобы не отвлекаться на ерунду». «Хм, то есть он забросил дела Академии?» «Ну, наверное. Честно, я почти не видела, чтобы Курт им занимался. У них эксперименты за экспериментом. Тори изо всех сил старается помочь с ректорскими делами, но она специалиста другого профиля. Так что если там и есть заговор, то среди недовольных завлабов. Он же забрал лучшее оборудование, лаборантов, аспирантов и большую часть финансирования на свои проекты. В папином институте за такое и убить могли». «Рина, любовь моя, ты... ты просто чудо!» Людвиг поцеловал тонкие пальцы жены, самую капельку пахнущую дезинфицирующим средством. «А то, я же говорила, ты не пожалеешь, что отпустил меня работать в АМН. Иначе мне было бы совершенно нечем заняться, и я выела бы тебе мозг чайной ложечкой. А Лучше выедай его Ашу». Идея нашего дорогого крылатого родственничка поженить Гельмута и Ольгу выглядит всё более дурацкой. «Почему?» Ольга отлично вписалась в здешний высший свет, княжная и всё такое. Честно, я до сих пор её побаиваюсь. Настолько безупречные манеры и совершенно естественный высокородный снобизм, что я ощущаю себя случайно затесавшейся в чужой круг прачкой. «Ты?» Людвиг чуть не рассмеялся, но вовремя вспомнил, что они в опере, из которой он, несмотря на свою неприходящую любовь к музыке в целом и голосу Донна Кабалос в частности, не воспринял ни единой ноты. Слишком соскучился по любимой жене. А она побаивается тебя. Ты же целая герцогиня-бастельера. К тому же настоящая ученый. Но вообще манеры это одно, а характер совсем другое. Ольга не сможет держаться в тени супруга, создавать ему правильный фон и заниматься благотворительностью. Она боевой маг смерти, и это... — Это как ты, Люция? — нежно спросила Ирина, погладив его по руке. — Вроде того, — кивнул он. «Ты представляешь себе королеву, которая на обеде с послами дружественной державы нечаянно поднимет жареного поросёнка или проклянёт министра, который посмел косо на неё посмотреть?» «А что? Отличная королева. Её будут уважать и бояться?» — Пожало плечами Ирина. «Вот-вот», — вздохнул Людвиг, — «они и так боятся меня. А если ещё и Ольга? Это может закончиться войной. Неконтролируемый страх порождает неконтролируемую агрессию». Не слишком весело звучит, но вроде бы они с Гельмутом неплохо понимают друг друга. «Может быть, ради любви они как-то сумеют?» «Рина, Рина!» — вздохнул Людвиг. «Какая любовь? О чём ты?» Гельмут с удовольствием бы отказался от этого брака, но противоречить драконам для Астурии крайне опасно. «А мне казалось...» В Тоне жены прозвучала почти детская обида. Они так хорошо смотрелись вместе, и Ольга... Не то чтобы мы с ней подружились, она слишком застёгнутая на все пуговицы, но мне хочется, чтобы Гельмут был счастлив. Неожиданно закончила она. «Не с Ольгой», — покачал головой Людвиг. «Им обоим нужно что-то другое. Кто-то другой». «Так давай поищем Гельмуту другую подходящую невесту, а с драконами уж как-нибудь договоримся о замене. У нас есть отличный переговорщик, который уломает кого хочешь на что хочешь, лишь бы ему за это новое кино показали». «Да уж, Фаби и кино». Людвиг невольно улыбнулся, вспомнив о сыне. «Именно», — подмигнула ему Рина. «Насколько я поняла, Ашу важна русская кровь и магический дар. Потому он и предложил Ольгу, и Гельмут согласился». Ещё бы он не согласился. «За неё дают такие торговые договора, какие Гельмуту и не снились». Рина вздохнула, ещё крепче сжав его руку. И Людвиг подумал, как же сильно ему повезло. Он и мечтать не смел, когда женился на странной девице из другого мира, что ему достанется настоящая любовь. Не та, которая страсть и желание обладать, а куда большая. Да, что включает в себя и страсть, и дружбу, и понимание, и общие интересы, и очень-очень много всего, о чём он раньше как-то и не задумывался. Да, Рина права. Хочется, чтобы и Гельмут был счастлив. Всё же он — двоюродный брат Людвига, хоть и король. А с Ольгой он счастлив не будет. Значит? Значит, придётся Гельмута как-то переубедить, что будет нелегко. Он же упёрся рогом завоевать Ольгу. И хоть трава не расти, упёртый, самовлюблённый баран. Ничего. «Если оба бастельера возьмутся за дело, даже такой баран, как Гельмот, никуда не денется. Передумает». Ещё раз поцеловав запястье любимой супруги и пожалев, что не может прямо сейчас увести её домой, он искоса глянул на Гельмута и... и не поверил своим глазам. «Потому что... ты видишь то же самое, что и я? Если ты про Гельмута и леди, то да, сияя глазами, отозвалась Рина». А у неё в роду есть русичи, бабушка, так что она на четверти русская, примерно как Ольга, и дар у неё есть. Думаю, аж её одобрит. Вот и мне кажется, что шансы есть. Но так давай скажем Гельмату. Ему явно нравится Элиза. Смотри, как он хвост распустил. Павлин-мовлин. Но главное, он нравится ей. Вот кто был бы отличной королевой при его выпендрёжном величестве. Интересно, о чём они говорят? «Предлагаешь подслушать?» Усмехнулся Людвиг. «Это в интересах государства», — очень пафосно заявила Рина и хихикнула. «Но, Люци, какой смысл быть волшебником и не пользоваться?» «Ты права, никакого. И как полковник Кроненштуц я просто обязан позаботиться...» «О благе его величества», — нетерпеливо договорила Рина. «Ну, давай, Люци!» «Герцогиня, вам это дорого обойдётся?» «Обещаешь?» — она хитро стрельнула в него глазами. «Слово Бастельера» торжественно сказал он и чуть-чуть перенастроил барьер тишины. Дело-то для полковника безопасности Корона. следующие два часа они с Риной наслаждались оперой, тайным разговором Гельмута с Элизой и полным взаимопониманием. Лишь в самом финале Людвиг убрал прослушку с обожаемого Сюзерена и переглянулся с женой. «И он сам себе верит. Вот же король!» — вздохнула Рина. Людвиг только пожал плечами. «Это же Гельмут. Почему бы ему не верить, что он всего лишь советуется с подругой своей почти невесты как бы лучше ее почти невесту очаровать? И только ради этого выясняет, что этой подруге нравится, и только ради этого уже договаривается о новом свидании, и только ради практики проникновенно заглядывает Леди в глаза и нежно держит за руку». И Леди тоже верит в то, что восторженно разглядывает жениха своей подруги только потому, что радеет за ее подруги счастье. И только ради счастья подруги смеётся над совершенно не смешными королевскими шутками и сама рассказывает что-то понятное только высшей аристократии. «Идеальное совпадение», — констатировал он. «Теперь дело за малым. Не так ли, любовь моя?» Арина кивнула. А в следующий момент зал утонул в грохоте аплодисментов. Дона Кабалос раскланялась, послав воздушный поцелуй лично его величеству. «Браво!» — перекрикивая зал, заорала величество. «Брависсимо!» «Желаете пригласить Примадонну на ужин, ваше величество?» Коварно осведомился Людвиг, переглянувшись с женой. «Донна кабалась изумительно. Я велел послать ей цветы». «Недовольно», — ответил Гельмут. «Донна великолепно поёт, но мы не настроены весь вечер беседовать о театре». «А о чём настроены?» «Вы настроены поужинать в кругу самых близких». Людвиг отметил, как погрустнела леди Хобстон. Виду она не подала, продолжая всё так же невозмутимо улыбаться, словно на официальном приёме, но скрыть эмоции от мага нереально. «Прекрасная идея ваша, Вея. И хватит уже величества, Люция. — покачал головой Гельмут. — Это ужасно утомительно. — Элиза, дорогая, вы же не откажетесь составить нам компанию? Только мы вчетвером, исключительно по-братски. — Действительно, ведь вы нам практически сестра, — обрадовался неожиданному откровению Людвиг. — Ваша бабушка по отцовской линии, кажется, приходится нашей тетушкой. «Не бабушка, а прабабушка», — поправила его Рина. «Леди Кэтрин Хобстон, покойная матушка лорда Горольда, была русской, а вот его бабушка, леди Летиция, исполийская принцесса, кузина вашего деда». «Да, да, как я мог забыть», — поддержал её Людвиг. «А вы знаете, леди Хобстон, что моя дорогая Ирина тоже уроженка Руссии. Один мой предок вообще был уверен, что российская кровь имеет непосредственное отношение к магическому таланту». Люция имеет в виду сочетание российской крови с франкской, бритской и астурийской. Мило улыбнулась Ирина. «Чрезвычайно интересная теория, Люци. Расскажешь подробнее в ресторане», — кивнул Гельмут и предложил Леди руку. «Элиза, дорогая». Очаровательно прозовев, бритская кузина положила ладонь Гельмуту на локоть, а Людвиг и Ирина переглянулись за их спинами, еле удержавшись от иномирского и очень заразного «Ес». «Yes». Теорию они в самом деле обсудили. Причем Людвиг всерьез задумался. Может быть, Дитер Бастельера и прав? Иначе зачем драконам заниматься смешиванием крови Хаас с кровью российских императоров? И в этом случае элиза Хобстон подходит даже лучше, чем Ольга Волкова. В княжне императорской крови меньше, а значит, значит их серийный план непременно нужно осуществить. Мягко, ненавязчиво. Так, чтобы Гельмут решил, что это его собственная идея. Как удачно, что Людвиг на идеях Гельмута уже не одну собаку съел. И всё шло по плану. Романтический ужин при свечах. Даже вальс, на который Гельмут просто не мог не пригласить Элизу. Ведь Рину пригласил Людвиг. Но ведь не бывает без «но». Особенно, когда речь идёт об Ольге. Дери её Баргат, Волковой, и «Ваша светлость, вам звонок из конторы». Замирая ужасы, почти прошептал метр до тель, едва вальс закончился. «Срочный звонок. Прошу прощения, Ваше Величество». «Что такое?» — нахмурился Гельмут. «Извольте». Метардотель протянул Людвигу трубку аппарата на длинном проводе. «Слушаю», — сказал Людвиг и... «Мы не можем попасть внутрь. Двери заблокированы. Мага взбесилась и...» «Еду», — оборвал его Людвиг.